был награжден всем улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатием руки, приглашением на обеды. Словом, получил тысячу лесных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам. Все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но на беду это все был народ, с которым было трудно ладить. Народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, стало быть, еще более занятой, нежели всякой другой, и потому нетерпеливой до крайности. Со всех сторон только требовали, чтобы было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Охватывать одно только целое — Одно общее выражение — и не углубляться кистью в утонченные подробности. Одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального — иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда Такие выражения, которые приводили в изумление художника. Та старалась изобразить в лице своем меланхолию. Другая — мечтательность. Третья во что бы то ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался, наконец, в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства, и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном энергическом повороте головы, другой — с поднятыми кверху вдохновенными глазами. Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс. Гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было Прямоты, благородство в лице, и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требования. Все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух-трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя, кто хотел Марса, он в лицо совал Марса, кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот, карины или ундины, Аспазии, или желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все, и прибавлял от себя уж всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит, и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уж сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собой разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.